Глава 27. Медленно идя по усыпанной мелким гравием дорожки, Алина жмурилась от удовольствия, когда солнечные лучи, пробиваясь через густую листву деревьев, попадали ей на лицо. Шедший рядом с девушкой владыка лишь тихонько фыркал, наблюдая за сменой эмоций на лице телохранительницы. За три дня с момента последнего разговора по душам у них выдались свободных полчаса, чем они тут же и воспользовались, решив прогуляться. Когда поздним вечером все распредались по своим комнатам, у Алины хватало сил лишь на то, чтобы быстро полоснуться и упасть на кровать. Крепко обнимая Гэриата, словно боясь, что тот исчезнет, она забывалась тревожным сном. Все их друзья настолько привыкли встречать владыку в комнате своей телохранительницы, что даже не пытались искать его где-либо еще. Почему-то гарри действительно предпочитал находиться у Алины, мотивируя это тем, что здесь ему намного спокойнее. А телохранительница не возражала. Она ценила каждое мгновение, которое они проводили вместе. Вот и сейчас, гуляя по саду, Алина старалась держаться как можно ближе к мужчине, изредка задевая его плечом или ненадолго переплетая их пальцы. За все то время, что они бродили по дорожкам, не было не произнесено ни одного слова. Это казалось лишним и ненужным. Только телохранительница понимала, что поговорить им все же стоит. Но когда она повернулась, чтобы начать разговор, Гэрри открепко ухватил ее за руку, утягивая под тень листвы. Попалась. Владыка довольно улыбнулся и прижал девушку к широкому стволу дерева. А я вроде бы не убегала. Усмехнулась Алина, обнимая это за талию и притягивая его к себе еще ближе. Или Владыка Светлых Эльфов хочет поиграть в догонялки. Могу устроить. Ну уж нет, я тебя уже поймал, поэтому ты моя добыча. Мужчина, медленно склонил голову, приближая свои губы к губам девушки. «Кажется, общение с Эйнаром или Саром на тебя плохо влияет!» Засмеялась Алина и сама быстро сократила расстояние, целуя этого невыносимого эльфа. А Гэриот вновь потерялся в ощущениях, отвечая на поцелуй и отдавая ему всего себя. Почему-то с этой удивительной намерянкой он чувствовал себя намного свободнее и раскованнее, сбрасывая, хоть и ненадолго, груз ответственности и забот. Именно сейчас он бы полностью счастлив и спокоен. Гэрриот, чуть отклонившись, позвала Алина. Угу. Ладыга не желала отвлекаться, прокладывая дорожку из поцелуев на шее телохранительницы. Нам нужно поговорить. Девушка старательно прогоняла дурмана с головы. О чем? Гэрриот прикусил мочку уха хейльфики, пробираясь рукой под куртку телохранительницы. Глубоко вздохнув, Алина перехватила руку Ладыги, отвечая. «Я хочу отправиться с отрядом». Мужчина сразу же отстранился и хмуро посмотрел на нее. «Алире, твое место?» И замолчал, заметив, как заледенел взгляд возлюбленный. «Где мое место? Позади тебя?» Зло спросила она и, выскользнув из обяди, поклонилась. «Если на то воля моего владыки, я не смею перечить». Оба прекрасно осознавали, что эльф использует должность девушки только как способ удержать ее подле себя. Алина понимала его страхи. Сама до сих пор не могла забыть случай с испорченным порталом, вновь переживая прежнюю боль и чувство беспомощности. И все же не собиралась мириться с таким положением вещей. Она хотела защищать любимого, а не прятаться за его спиной. Стать опорой, а не обузой. «Алира, прошу». Горят схватил ее за руку, удерживая на месте. «Просто я...» Притянув незапротивляющуюся телохранительницу ближе, закрыл глаза и прижал к свой лоб колбу Алины. «Я так боюсь тебя потерять». Наконец, Владыка смог озвучить свой самый большой страх. «Я тоже боюсь тебя потерять, но мне это нужно!» Обняв мужчину, тихо проговорила Алина. от прекрасно это понимал и знал, что телохранительница права. Ведь одной из причин, почему Владыка оставался ночевать не в своей спальне, были мучившую Алину кошмары. Каждый раз она стонала и металась по постели. И Гарри отмог лишь прижимать девушку к себе, успокаивая, шепчала сковые слова, обнимая как можно крепче. Давая понять, что она не одна, но отпустить ее было очень трудно. Задумчиво глядя в светящиеся упрямством карень глаза, владыка наконец ответил: Хорошо, ты отправишься с ними. Я прошу лишь об одном: вернись ко мне. Чтобы бы ни случилось, вернись. Обещаю, прошептала Алина и приподнявшись на носочки, нежно поцеловала весок. Я приложу все усилия, чтобы вернуться. Верит прижал ее к себе, давая понять, что услышал и верит. «Нам пора возвращаться». Спустя некоторое время девушка нехотя освободилась из объятий. Согласно кивнув, владыка отошел от нее, открывая портал. Алина, как всегда, прошла первой, оказавшись в помещении, почти полностью заполненном людьми. Хотя, какие люди? Хмыкнула про себя телохранительница, осмотревшись по сторонам. Малый приемный зал переоборудовали в своеобразный штаб и заставили столами и стульями. Все свободные поверхности оказались завалены какими-то картами. У открытого окна сидела сестра Владыки, приложив к виску один из амулетов связи. Немного в отдалении, чтобы не мешать, держались Дроу, следя за собравшимися и изредка о чем-то переговариваясь. «Видимо, с повелителем Дроу общается», — решила Алина. Кроме принца драконов Жарк спорил о чем-то с начальником личной стражи повелителя подгорного народа. «Этот гном производил впечатление опасного противника, хоть и не вышел». Одно лишь то, как он играючи перекидывал с одного плеча на другое здоровую секиру, заставляло смотреть на него с уважением. Остальные же драконы и гномы вполне мирно общались, внимательно изучая карты, изредка бродя по комнате и присоединяясь к работе других групп. Эйнар о чем-то тихо беседовал с сыном морского герцога и еще несколькими людьми, которые прибыли из разных человеческих королевств. Многие короли откликнулись на зов владыки светлых эльфов. Они давно и сотрудничали с иными расами, и не желали кровопролитной войны. Люди прислали лучших воинов и магов. Сейчас те активно восполняли пробелы в понимании происходящего. Особняком держались представители степняков. Алина первое время никак не могла привыкнуть к их внешнему виду. Все орки оказались очень высокими, чуть больше двух метров ростом, с могучими мускулистыми фигурами. Для девушки они казались практически на одно лицо серо кожей, черноволосые, со схожими прическами, состоящими из множества длинных косичек. Она бы так и не смогла их различить, если бы не одно «но». Глаза орков просто поражали воображение своей красотой. Все они были ярких, насыщенных оттенков. голубые, синие, зеленые, карие, серые. Встречались даже цвета интаря. Словно боги так приносили свои извинения за то, что в остальном этот народ был сделан как под копирку. По крайней мере, на придирчивый взгляд других раз Сами же орки прекрасно узнавали друг друга, даже если кто-то из них стоял спиной к остальным. Алина сначала решила, что они угадывают своих собратьев по каким-то отдельным деталям одежды. Но нет. Их внешний вид поражал одинаковостью. Поэтому телохранительница просто махнула рукой и внимательно запоминала глаза собеседника, чтобы понять, с кем он на данный момент разговаривает. Отложив амулет, Алтау Лария подошла к брату. «Недавно прилетел вестник от одного из разведывательных отрядов», — сообщила она. Около холмов отчаяния замечено движение. Группа неизвестных людей вполне безбоязненно шла на запад. Словно им часто приходилось там бывать. Наши разведчики следуют за ними. «Только что я получил известие еще от одной команды», — сказал незаметно подошедший к ним Лиссар. Они обнаружили людей с большой повозкой. Такое впечатление, что Дорл стягивает своих сторонников. Значит, что-то затевается. «Тогда нам нужно быть готовыми отправиться в любой момент». Встрял в разговор оппонент, кроме принца гном Брэнд. «Полностью согласен с вами». Владыка кивнул. Алтал «Алталрай!» Позвал придворного мага. «А слушаю». Отвлекшись от каких-то свитков, наставник рассеянно посмотрел на него. «Аллирай отправляется с вами». «Но...» Попытался возразить стоящего около мага Алталандер. «Это не обсуждается». Припечатал Гэриот, хоть и был согласен с неодобрительным выражением лица целителя. «Алире, следуй за мной!» Нахмурившись, позвал мастер жизни. Алине ничего не оставалось, кроме как пойти за целителем. Тот провел ее в одну из комнат, что находилась рядом с малым приемным залом, и указал на узкую кровать, предлагая лечь. Молча выполнив просьбу, девушка с любопытством посмотрела на целителя. «Ты ведь понимаешь, что я не одобряю твоего желания?» Поинтересовался Алталантер и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Но спаривать приказ владыки не буду». Все, что могу сейчас сделать, чтобы хоть немного обезопасить тебя, так это наложить корсет на твой скелет. Хоть кости и срослись, но они все еще хрупкие. Любой сильный удар, и они сломаются вновь. Так что ты просто идешь на верную смерть. Действия корсета хватит на два дня. Так как отряды могут выдвинуться в любой момент, я просто буду обновлять его, если понадобится. Готово? Да. Ответила телохранительница и яна добавила. Простите, но я действительно не могу иначе. Мастер жизни только сильнее нахмурился, принявшись в весь заклинание. заклинания. Алина увидела над собой золотистый полок, который растягивался на всю длину ее тела. Когда же он принял нужную форму, то начал плавно опускаться вниз, постепенно впитываясь в кожу и устремляясь к костям. Девушке пришлось плотно сжать зубы, чтобы удержать рвущийся наружу стон. Корсет взывал жжение по всей коже. «Терпи, скоро все закончится». Алталандр напряженно водил руками, внимательно следя, чтобы защита была правильно. Когда Женя наконец прекратила, телохранительница с облегчением закрыла глаза, тяжело дыша и отходя от перенесенной процедуры. Полежи немного, потом возвращайся к нам. Царитель скупо улыбнулся. Спасибо вам. Сипа поблагодарила Алина. Я... Вот только не надо говорить, что в следующий раз будешь неукоснительно соблюдать постельный режим. Выркнул мастер жизни. Все вот так говорите, а как только полегчает ищи вас. Оставшись одна, Алина лишь тяжело вздохнула. Могла ли она думать, что еще несколько месяцев назад судьба сделает такой крутой поворот? Определенно нет. Если бы девушке кто сказал, что существуют другие миры, населенные существами разнообразных рас, а ее душа займет тело одного из них, Алина точно покрутила бы пальцем у виска и предложила обратиться к психиатру. А вот оно как все обернулось. Она в другом мире, эльфейка, телохранительница и возлюбленная владыки светлого леса. Обрела семью взамен той, что осталось в прошлой жизни. Друзей, которым она без лишних сомнений доверит прикрыть свою спину. Ее не единожды пробовали убить, пытали, но девушка выжила. А сейчас вообще собирается бороться с каким-то мировым злом. Просто сказка какая-то, в которой чем дальше, тем страшнее. Хмыкнула телохранительница, оставаясь с койки и направляясь к двери. Вернувшись в штаб, Алина заметила странное оживление. Все быстро передвигались по комнате, проверяли оружие, о чем-то громко переговаривались. А что случилось? Подойдя к владыке, поинтересовалась она. Олвер прислал вестника. Ответил Гайрят. Княжно зверскую похитили, Кантара ранен, но не тяжело. Олвер вместе с следопытами князя Зерского отправился в погоню. Отряд, похитивший княжну, вошел в мертвую пустошь. Алина не успела ничего сказать, как дверь открылась, и в помещение вошла невысокая темноволосая женщина в сопровождении одного из стражей. «Ты?» – заревел кромпринц, глядя на нее. «И я рада вас видеть, ваше высочество!» – насмешливо поклонилась женщина. «Да быть этого не может! Сынея деневая!» Пораженно пробормотал Даниэр. «Ох, Алданиэр, вы просто отрады для моих глаз!» Подойдя вплотную к эльфу, Саннея попыталась ласково провести рукой по его щеке. А что ты здесь делаешь?» Перехватив ее ладонь, хмуро поинтересовался глава теней. «Ты получила прощение, но это не значит, что можешь так нагло являться сюда». «Это я попросила ее прийти», — отозвался один из гончих. «Она лучшая взломщица, а нам понадобится такой специалист. Не думайте же вы, что Дорел оставит свое убежище без охраны?» «Тебе нужно было предупредить нас». Ледяным голосом заявила Алта у Лария своему подчиненному. Я понимаю, что за своей волю я должен понести наказание. Дроу почтительно поклонился. Но у нас нет ни выбора, ни времени. И что же ты хочешь взамен за свои услуги? Кривя губы в презрительной усмешке, спросил кромпринц. Ничего, ответила Сенея, но, заметив, что я не уверен, добавила. Мои племянники полукровки, они все, что у меня есть. На это ни у кого возражения не нашлось. Лисар еще некоторое время прожигал ее неприязненным взглядом, но взломщица с честью выдержала испытание. А дальше всем стало не до нее. «На Академию напали!» Райт расширенными от ужаса глазами, смотрел на свою руку, на которой только что появился магический вестник. «Ректор убит, много раненых. Двух полукровок и одну первокурсницу, чистокровную человечку, похитили. А вот и тело нашлось!» «Никому конкретно не обращаясь», — произнесла Алина. У нас совсем не осталось времени, — подал голос предводитель орков. — Нужно немедленно выдвигаться в мертвую пустошь. Вы совершенно правы, — поддержал его гном. Придется разбираться на месте. от уже хотел отдать приказ, как в комнату влетел еще один вестник, опускаясь на подставленную ладонь Даниэра. — Они нашли. Это бывшая цитадель Ордена Белой Фаризии. «Орден — Орден слителей? удивился Лессар. — Однако значит можно выдвигаться в начала алина но ее вновь прервали раздался странный гул воздух уплотнился а потом снова заискрил гул тем временем все нарастал пока неожиданно не исчез закончившись неприятным скрежетом словно кто-то провел когтем по стеклу словно кто-то провел когтем по стеклу сразу же вслед за этим по комнате прошлись невидимые волны магии множественные прорывы в комнату влетел запыхавшийся эльф «Твари сваливаются буквально нам на голову!» Большая часть из присутствующих в комнате выбежала за дверь, и тут же раздались металлический звон, рев неизвестных тварей и крики сражающихся. Алина уже хотела присоединиться к бою, когда обратила внимание на странное поведение драконов. Они застыли, словно соляные столбы, а их глаза приняли неприятный белесый цвет. «Что с ними?» Телохранительница ухватила Гэря за руку, привлекая к себе внимание. «Они сейчас подключены к общему каналу», — пояснил Владыка. «Видимо, принимают какое-то сообщение». Наконец, драконы зашевелились, и Кромпринц тут же доложил. «Такие прорывы везде, кроме человеческих королевств!» «Против нас начали полномасштабную войну». Алталрай -э запустил огненный сгусток в одну из тварей, чтобы пыталась проникнуть в комнату. «Прорывайтесь на западную террасу!» Владыка открыл портал перехода. «Алирей Даниер, следуйте за мной!» Пройдя через портал, Алина оказалась в пустынном холле, в конце которого возвышались резные двустворчатые двери. «Мо около зала единения», — пояснил Даниэр. Подождав владыку, глава теней одновременно с Герриотом приложил к поверхности дверей какой-то круглый амулет. По деревянной поверхности подшлась крестая волна, и проход открылся. Заглянув внутрь, телохранительница с удивлением увидела покрытую сочно зеленой травой поляну, в центре которой рос куст с красновато-желтыми листьями. Его ветви загнулись и настолько плотно переплелись между собой, что напоминали необычный трон. К нему-то и подошел Владыка. «Даниэр, сейчас вместе с Алирой переместишься на западную террасу», — начал объяснять Гайриат. «Я открою портал, чтобы вы смогли попасть к границе мертвой пустоши. а Дальше все зависит только от вас. Не подведите». «А как же ты?» — спросила Алина, с тревогой глядя на Владыку. «Я сольюсь с сущностью светлого леса, чтобы защитить мой народ». Мужчина ободряще сжал руку телохранительницы. «Не волнуйся, все будет хорошо. Главное, выполни данное мне обещание. Молча кивнув, девушка в последний раз посмотрела на любимого, словно пытаясь запомнить его, и вышла вслед за Даниером в холл. Не удержавшись, она вновь оглянулась и успела различить, прежде чем створки дверей закрылись, сидящего на троне владыку, которого окутывал серебряное облако. «Алире, у нас нет времени!» – прикрикнул Даниер. «Прости», — извинилась телохранительница, входя в золотистое свечение.